В этот раз роскошный особняк встречает нас тишиной и полутьмой. Солнце начинает садиться, нижние этажи захватывают ранние зимние сумерки. Освещены лишь главный холл и центральная лестница, по которой поднимаемся в гостиную. Хоть мы и не опаздываем, все уже собрались и ждут представители банка. Почему Сарен хранил завещание там, а не у юриста? Объяснимо. Одного человека можно подкупить. Обмануть же систему безопасности банковских сейфов сложнее. А старик предпочитал мотать нервы деткам неизвестностью. Вдруг он и впрямь оставит половину питомнику Гортов. Нас с Даллером встречают настороженными, если не сказать, испуганными взглядами. Представители короны, расследующие убийства, И так нежеланные гости. А у этой семейки слишком очевидные мотивы. Да и подозревают они друг друга не без повода. Только приступив, мы уже столкнулись с враньём. А сколько всего откроется нам до окончания следствия? Одному Всевышнему известно. Алиша в нетерпении меряет комнату мелкими шажками. Несмотря на смерть дорогого дедушки, Анна ярко накрашена, словно собралась на бал или в театр. А её облегающее платье, кроме чёрного цвета, ничем не напоминает о трауре. К моему спутнику девица подскакивает с праворством охотящейся кошки. И с таким же голодным блеском горят её глаза. Господин Кейлейн, есть ли успехи в расследовании? Что он ответит? Ведь сегодня перед ним не просто свидетельница или подозреваемая, наследница 4 миллионов. Женившись на ней, можно спокойно оставить службу и жить в своё удовольствие. Причём не в провинциальном брегварде, а в Эрноси или любом другом престижном городе Ларгала. Когда мы поймаем убийцу, вас известят, госпожа Сарен. Сухой, официальный тон. Кивок на грани приличия. Давлю улыбку и проскальзываю в полутень у окна. Отсюда удобно наблюдать за присутствующими. Глазами выискиваю Файбера. Вдруг сидит рядом с отцом молодой мужчина болезненного вида с длинными завитыми волосами. Бледное лицо Агюста Сарена хранит презрительное надменное выражение. Чего я никогда не смогу понять, это как у такого отталкивающего человека вырос обаятельный, жизнерадостный сын. Представитель банка появляется не один. С ним никто иной, как сам господин Сейрет Биальд, наш градоначальник. Его присутствие ожидаемо. Должна же власть Брекверда поприветствовать новых первых лиц города. Тёмные глаза господина Биальда оглядывают каждого из соренов, затем следует глубокий поклон Алише, такого же удостаиваемся Даллар и я. Более того, мне наш градоначальник умудряется тайком ещё и подмигнуть. Спасибо на сей раз я нахожусь достаточно далеко от него, чтобы услышать в свой адрес: "Девочка" или "Доченька". Совершенно недопустимый по отношению к Магу То, что он втрое старше меня, не означает, что мне нужно его покровительство. Господа, мы собрались здесь, чтобы исполнить последнюю волю Винкерас Арена. Хорошо поставленный звучный голос Биальдо заставляет всех присутствующих вздрогнуть. Нервный Байрос аж подскакивает в своём кресле. Алиша, наоборот, вжимается поглубже. Таким образом, состояние господина Винкера составляет 40 миллионов 835 тысяч золотых. Сдавленный вздох кого-то из внуков, кажется, гурнуша. Старший сын закрывает рот рукой. Жадно вглядываюсь в лица. Для всех ли оглашенная огромная сумма — неожиданность? не подаёт признаков волнения, лишь агюст. Но это может объясняться его наигранной холодностью. Итак, после продажи принадлежащего господину Винкеру сарену особняка в Брекворде, его далее в указанных выше предприятиях образованная сумма делится на 10 равных частей и распределяется поровну между господами Пигроном, Агуйстом, Байросом, Алишей, Сайзаном, Вилььеном, Файбером, Рашшаном, Кейлисом и Гурнушем. Сарен. Пауза. Чей-то восторженный выдох и одновременный гул. Ну, дед порадовал. Дождались. Остращал-то. Есть на свете справедливость. Нет. Резким диссонансом врывается возмущенный вопль Алиши. «Это не честно! Старый жмот обещал оставить большую часть мне!» Девица вскакивает, в порыве гнева сдвигая кресло. Подбегает к Биальду, выхватывает бумагу у него из рук и в ярости рвет ее на части. Обрывки она топчет изящной туфелькой. «Нет, нет, нет!» Столько вынести, унижаться, терпеть! И всё поровну ходить, улыбаться, хвалить его проклятые цветы. А он всё поделил. Госпожа Сарен. Градоначальник слегка растерян, но присутствия духа не теряет. Вам отходит более 4 миллионов. Задумайтесь. Это колоссальная сумма. Госпожа Сарен. «Остановитесь! Это лишь копия! Оригинал находится в банковском цейфе!» «Это подделка!» — срывается на визг Алиша. «Гнусный обман!» Я отворачиваюсь к окну. Никогда не понимала женских истерик. Но большее отвращение вызывают родные девицы, наблюдающие за ней со злорадными усмешками. Даже на лице ее отца я не вижу участия. желающих утешить и вовсе не находится. Робкую попытку Файбера пресекает его отец, хватая сына за руку и не давая подойти к воющей Алише. Госпожа Сятте далар прекращает выходку, применив успокоительное заклинание. За что благодарны ему не я одна. Девушка падает в кресло, и в гостиной воцаряется блаженная тишина. И выслушайте. Это всех касается. Он поочерёдно обводит довольных наследников пристыдленным взглядом. Господина Винкера сарена убили. Жестоко и подло. Следствием установлено, что в это время в доме не могло быть посторонних, лишь те, кто живёт здесь постоянно, и те члены семьи, которых пропускала защита. То есть все вы и господин Вильен Сарен в данную минуту отсутствующий. Следовательно, как это не прискорбно, один из вас — преступник. По законам Ларгала, убийца не может стать наследником того, кого он убил. Так что вскоре вам придется делить доставшееся состояние не на 10, а на 9 частей. Первым осознаёт услышанное Пигрон. Заливаясь краской, он скакивает с места. Убиться, Агюст. Он ненавидил отца, считал, что тот угнетает его талант. Он больше всех нуждался в деньгах. Ему отказывали в кредите. Что? Невозмутимость слетает с обвинённого. Словно сброшенная за ненадобностью маска. Да ты сам еле вымолил свой последний займ, если бы не смерть отца, плакали бы твои театральные пристрастия. Смотрел бы лишь на певичек в кабаках. Да и на них у тебя денег не хватило бы. Да что вы спорите? стревает юнец, как две капли воды похожий на Винкера в молодости. Рашин, старший сын Байрыса. В ноченька дедок к севышнему отправила. Сама же призналась, ждала, что загребёт больше всех. На всякий случай я ставлю защитный барьер вокруг кресла Алише. Девушка под влиянием заклинания, но тем не менее пытается встать, хорошенькое лицо искажено яростью, а слова, срывающиеся с губ, больше подходят обитателям грошового квартала. Остальные от неё не отстают. особенно старается господин поэт. Употреблял бы он подобные выражения в своих сочинениях, круг его почитателей несомненно обогатился бы за всегда теми кабаков и грузщиками. Какое-то время я прислушиваюсь к воплям. Иногда в них прорывается и полезная информация. В запальчивости люди забывают об осторожности. Но это не тот случай. Обладай хоть один из наследников фактами способными опорочить кого-либо из них с радостью выложил бы ещё вчера. Поэтому, сполна насладившись разнообразием и прелестью сравнений и эпитетов, я гляжу на опешившего Биальда, на еле сдерживающегося Далора и просто затыкая всем рты. Целитель первого уровня это не только гордо звучит, но иногда и приходится весьма кстате. Лишённые голоса напоминают глубоководных рыб беззвучно хлопающие губы и выпученные глаза затем до них доходит что наступившая тишина не есть следствие их временной глухоты испуганные взгляды сосредотачиваются на далари молюсь про себя чтобы маг не принялся их разубеждать репутация грозного столичного начальника ему ох как пригодится свои же таланты я стараюсь не рекламировать В Брэгварде госпожу Родери считают обыкновенным судебным магом. И хотелось бы, чтоб так продолжалось и впредь. Господа, ваши, безусловно, важные соображения я с удовольствием выслушаю попозже. Даллар меня не подводит, сухое темное лицо остается невозмутимым. Завещание господина Винкера Сарена вам сейчас вручит представитель банка. который держит в руках копию для каждого из вас. Злой рык Алейши. Любой недовольный имеет право обратиться с жалобой как в суд города Брэгварда, так и непосредственно к Короне. Я лично прослежу, чтобы ваши иски рассмотрели в самые сжатые сроки. Сейчас же позвольте всем пожелать доброго вечера. Эффектная пауза. которую я использую для того, чтобы вернуть родственникам возможность говорить. И многозначительно брошенная. Кроме господ Пегрона и Байроса. К вам, уважаемые, есть несколько вопросов. Впиваюсь взглядом в лица. Старший сын бледнеет, мешком оседает в кресло. Младший, наоборот, вспыхивает жарким румянцем. Прекрасно. Первый напуган, второй смущён. Прочие толпятся возле Биальда, но поздравлений я не слышу. Странно было бы поздравлять подозреваемых в убийстве. Листы с волей покойного расходятся вмиг. Мне достаётся лишь то, что в приступе гнева разорвала свой в клочья. Госпожа Родери, подошедший Файбер, почтительно протягивает мне документ. Вам не составит труда сделать копию для Алиши. Хоть один порядочный в их семье нашёлся. Своих чувств я не выдаю. Нельзя, я на службе. Создают точное подобие завещания и позволяю себе лишь одобрительный взгляд. Друг понятно вежливо благотарит и направляется к двоюродной сестрице. Девушка же проявленное благородство принимает как должное. В какой-то степени мне её жаль, ведь она искренне надеялась на большее, приняв злые шутки деда за правду. Но 4 миллиона Сумма огромная. Сколько б Алиша ни задолжала, теперь её жизнь изменится. Если она не виновница смерти с Арена. Покидая гостиную, девица бросает хищный взгляд на Далара. Мне становится весело. Господин Столичный Мак намечен в жертву как возможный жених. Оценивающе рассматриваю стройную до худобы фигуру, строгие черты лица Выразительный род, слишком тонкие брови. Внешность на любителя. Мне раньше нравился такой тип мужчин: худощавых и тёмных, ироничных и умных, в чём-то даже опасных. Отношения с ними всегда борьба, внутреннее напряжение и постоянная готовность к отпору от твоего вню права на собственное мнение, поступки, жизнь. Когда-то именно это меня и привлекало. Именно этого так не хватает роли ино. Даглор слишком мягок, уступчив, предсказуем. Наша семейная жизнь состояла бы исключительно из моих приказов, которые он с желанием и усердием исполнял бы. Бррр. Странные существа женщины. В теории мы все жаждем преклонения, обожания, заботы и нежности. А в конечном итоге наше сердце завоевывает жестокий эгоистичный подлец, превращающий твои мечты в кошмар. То, что мы с Даллером остаёмся наедине с указанными братьями, я понимаю, лишь услышав от мага осторожное «кхм-кхм». «Господа», — голос моего начальника негромок и вкрадчив. «Мы с госпожой Родери предпочли бы побеседовать с вами по отдельности». Фигрон очень быстро кивает. Байрыж встаёт в позу: грудь вперёд, голова запрокинута, иначе с его невеликим ростом он упирается взглядом в грудь собеседника и вызывающе протестует. Мне нечего скрывать. Моя совесть чиста. Отлично, почти нежно тяну я. В таком случае расскажите нам, почему вы совгали про вечер накануне убийства вашего отца? Вас видели в Бальмынде? В книжной галерее Балика, когда вы приобретали там новинку, сопровождал вас неизвестный, рассчитанная задержка. Господин, скрывающее лицо. Это был мой друг. Возмущению поэта нет предела. Мой очень близкий друг. У вашего близкого друга, надеюсь, есть имя и адрес? Еще ласковее спрашиваю я. Он не имеет никакого отношения к смерти старе... отца. Господин Байрас, не меняя тона, продолжаю я. Очевидно, вы не сознаёте вашего положения. Служба короны расследует убийство. Ложные показания уже грозят вам арестом и штрафом. Конечно, 20 золотых для вас сейчас не деньги, но отсидеть в камере городской тюрьмы вам всё равно придётся. А если вы не докажете, что господин, с которым вас видели в галерее И маг, что наслал порчу на вашего отца, ни одно и то же лицо, то камера в Брекворде очень быстро сменится такой же в закрытом городе. Причём пожизненно. Гнев на капризном лице поэта сменяется недоверием. Арест? Ну как? За что? За намеренную ложь следствию. Можете на досуге почитать закон Эльгала, уверяю, это крайне полезное и увлекательное чтиво. И я собираюсь припроводить вас туда сразу же после окончания нашей беседы на 3 дня, как положено. Подобная мера послужит предупреждением для всех, считающих, что с короной можно фамильярничать. Байрес смотрит на Далора. Презрительный прищур глаз мага говорит ему больше, чем моя проникновенная речь. Поэт вздрагивает, утрачивая свой заносчивый вид. Но это такая мелочь. Вы разве так важно, где я был? Я не убивал отца. Мой друг знал, как я хочу прочитать эту книгу. Он занял очередь для меня, фактически подарив мне издание. Значит, ваш друг сочтёт своим долгом подтвердить ваши слова. Тогда ваше наказание ограничится тем, что я сказала: арестом и штрафом. Пока. Я вижу сомнение и колебание. в судорожных сжиманиях и разжиманиях кистей рук наконец мужчина решается Госпожа Родери позвольте сообщить вам имя наедине Благосклонно кивнув, позволяя увлечь себя в дальний угол гостиной. Каждому есть что скрывать, как бы он ни убеждал меня в обратном. Оливия Вальтер После тяжёлого вздоха решается Байерс. Только я прошу вас, госпожа Родери, никому ни слова. Ее муж — это чудовище. Он не верит в возвышенные чувства, в нежную дружбу между мужчиной и женщиной. Правильно, я тоже не верю. Дружба между мужчиной и женщиной — это отвергнутая по каким-либо причинам любовь. Порой она бывает и нежной, и искренней, но никогда не требует плащей с ног до головы. Я навещу госпожу Вальтер. Если она подтвердит ваши слова... Нет никакой надобности раскрывать её имя всем. Значит, я могу идти? Преждевременно выдыхает Байрас. Можете подождать меня внизу, в холле. Я избавлю вас от позора следовать к тюремцев в сопровождении проверяющих и перенесу порталом. Но физиономия по этому тягивается до невозможности. Я же всё сказал. Всё? Вы должны были сказать вчера. Ледяная усмешка скользит по моим губам. Та самая, благодаря которой я получила заслуженное звание стервы. Обманывать корону, господин Байрос, не позволено никому. Четыре золотых у вас или 40 миллионов. Как же я, я не могу. Тюрьма. Нет, нет, госпожа Родере, только не порталом. Спокойно выдерживаю умоляющий взгляд. Предпочитаете шествовать к тюрьме под конвоем? Мне позвать проверяющих? Нет. Отчаянный выпыль. Так доступайте и ждите меня внизу. Интересно. Потом он меня возненавидит? Не первый и не последний, уважаемый господин, которому я прививаю почтение к законам. Возможно, получив свои миллионы, он постарается основательно подпортить мою жизнь. Но мне это безразлично. Далайн был прав. Я лишена инстинкта самосохранения.